Глава 28. Москва. Настоящее время. Яда. Я думала, что нахожусь в прекрасном сне. В таком реальном и осязаемом, что хотелось верить в его бесконечность. Но все сны обладают одним общим свойством. Они неизбежно заканчиваются. А потом ты просыпаешься и сталкиваешься с суровой реальностью. Да, женат. Казалось бы, всего семь никчемных букв. Но... Сколько же боли они сумели причинить? Разблокировали болезненные воспоминания и разодрали душу в клочья. Я стою под строями душа, вода бьет по коже, смешиваясь с моими слезами, и яростно тру тело мочалкой до красноты, досадин, словно пытаюсь стереть себя каждый его след, каждое прикосновение. Тру так отчаянно, словно могу очистить себя изнутри, в искрести каждое воспоминание, слово, каждый взгляд, что Он оставил в моем сердце. Мне сложно осознать, что все то красивое, яркое, безумно эмоциональное, что было между нами, это лишь искусная игра опытного актера, который однажды просто решил развлечься со мной. «Как я могла быть настолько слепой и наивной? Ведь всегда была здравомыслящей, осторожной в выборе партнера, гордилась собой, своими принципами, а в итоге влюбилась в женатого мужчину. Забеременела от него и теперь буду матерью-одиночкой, пока он будет продолжать жить свою безупречную жизнь. Ведь я лишь очередная остановка на его пути». «Кукла» с которой ему понравилось играть. А если бы надоело, выкинул бы меня, без каких-либо сожалений вернулся бы к своей семье. Главной, важной, нерушимой. Я словно нахожусь в вакууме, где нет ни воздуха, ни звука, не ощущаю своего тела. Весь мир плывет перед глазами, стены сдвигаются, пол уходит из-под ног. С каждой секундой картины прошлого становятся все ярче и невыносимее. Как я увидела его с женой. Его взгляд, его слова, мое разочарование больно крывает меня волной, отнимая силы. Я опускаюсь на холодный кафель, обхватываю руками колени, пытаюсь унять дрожь. Холодная вода пронизывает до костей, но я не чувствую холода, потому что изнутри я сгораю заживо. Слезы льются нескончаемым потоком. Открываю рот, кричу, но не слышу звука. В какой момент все пошло не так? Когда я потеряла бдительность и позволила себе поверить в сказку. Я перебираю в памяти те мгновения, что уже помню, ищу признаки его лжи, но нахожу лишь свою глупость и наивность. Какая же ирония судьбы. Я так часто била себя в грудь, что никогда не повторю ошибок своей матери». А в итоге совершил их с филигранной точностью. Никогда не забеременею без кольца на пальце. Никогда не свяжусь с женатым. Никогда не потеряю голову от любви. Бесконечные «никогда не», над которыми вселенная злобно посмеялась. А после размазала по стенке всю мою уверенность и принципы. Собрав последние остатки сел, я с трудом поднимаюсь на ноги, отключаю воду и пошатываюсь выхожу из душевой. Где-то я читала, что эмоциональная боль длится 12 минут. А все остальное – самовнушение. Не знаю, правда ли это но понимаю одно – женатый лжец не заслуживает больше 12 минут моих слез. И страданий. Тем более, когда внутри меня растет новая невинная и беззащитная жизнь, нуждающаяся в моем покое и любви. Подхожу к раковине, впиваясь побелевшими пальцами в фарфор, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Сердце гулко бьется. Поднимаю глаза на свое отражение, и зеркало зеркала на меня смотрит бледное лицо с заплаканными потухшими глазами. Я едва узнаю себя. Трясущейся рукой касаю живота, ощущая едва уловимое тепло. Закрываю глаза и делаю два глубоких вдоха-выдоха. «Прости, малыш. Обещаю, скоро это все закончится. У нас все будет хорошо. Не знаю, понимает ли он, что я говорю, чувствует ли все, что со мной происходит, но мне важно было произнести это вслух». Вздохнув, я вытираю слезы и, открыв глаза, снова смотрю на свое потускневшее отражение «Бывало и хуже. Больнее, страшнее. Ты выживала, справлялась и становилась только сильнее, поэтому прекрати ныть, тем более из-за мудака. Сейчас ты ответственна не только за свое состояние, но и за ребенка. Приказываю самой себе, набираясь решимости». Надолго ли? Я накидываю на мокрое тело халат, открываю дверь и направляюсь в сторону кухни. Мне необходимо выпить воды, а остудить жгучую лаву, что разливается в груди и жжет каждую клеточку моего существа. Войдя на кухню, замираю на пороге. Я не стоит у стола, склонившись над стаканом с водой. Услышав мои шаги, он медленно поднимает голову, и наши взгляды встречаются. Я узнаю этот взгляд... Он смотрел на меня так в день открытия школы, когда понимал, что скоро я узнаю его истинное лживое лицо. И смотрел так, когда впервые вошел в палату после аварии, еще не зная, что я все забыла. Какое мгновенное исполнение желания. Но, наверное, сейчас так даже лучше. Что ты меня не помнишь. Вновь прокручивая его слова в тот день, теперь ясно, что он имел в виду на самом деле. Никакой заботы и любви в них не было, лишь расчет. Ведь и впрямь было лучше. Не только для меня, но и для него. И если бы не был порядочным человеком, то не стал бы вновь появляться в моей жизни после всего, что произошло. Не стал бы провоцировать мою память и возвращать мне те чувства, в которых, как оказалось, нет никакого смысла. Но нет. Ему хотелось продолжать свою игру и наслаждаться своим превосходством. Все силы из меня вмиг испаряются, и начинается очередное внутреннее саморазрушение, как при самом опасном катаклизме. «Почему ты все еще здесь?» Произношу сквозь стиснутые зубы, стараясь удержать голос от дрожи. Не могу больше выносить его присутствие, хочется вцепиться ему ногтями в лицо и сцарапать до крови, чтобы он почувствовал хоть толику того, что испытываю я, но держу себя в руках. Прохожу мимо мужчины к столу, ощущая, как напрягаются мышцы от близости с ним. Стараюсь не соприкасаться, не вдыхать его запах, который еще недавно казался таким притягательным. А теперь вызывает лишь тошноту. Наливаю себе стакан воды из графина. Подношу его к губам, делаю небольшой глоток, но даже это не помогает. Ком в горле с трудом позволяет проглотить жидкость. Я не уйду, пока мы не поговорим. Тихий голос Яниса режет слух, словно наждак по стеклу. Он подходит ближе, его рука осторожно касается моей. От его прикосновения по всему телу пробегает разряд. Смесь ярости и боли взрывается внутри меня. Я резко одергиваю руку, разворачиваюсь к нему и, не раздумывая ни секунды, выплескивая воду из стакана прямо ему в лицо. «Ты совсем охренел, что ли?» Цежу с горящей ненавистью. «Пошел к черту!» Он моргает, вода стекает по его лицу, но выражение его глаз остается непроницаемым. Делает шаг ко мне, игнорируя мою попытку отстраниться. Сердце бьется так сильно, что кажется, оно сейчас разобьет грудную клетку. «Ты не понял? Убирайся прочь!» Повышаю голос до крика. Но он не слышит. Злость начинает пульсировать в моих венах и затмевает разум. В отчаянии я бросаю со всей силы пустой стакан под ноги Янису, чтобы остановить его. Стекло с треском разбивается, разлетаясь на осколки. Послушай меня. Он остается спокойным, что лишь сильнее выводит из себя. То, что я пока женат, ничего не значит. Ничего. «Нет, это ты меня послушай. Для тебя беспринципного ублюдка это, может, ничего и не значит. А для меня значит все. и ты знал об этом. Меня трясет от негодования. Хочется схватить двумя руками его за глотку и придушить». «Знаю. Поэтому хочу, чтобы ты выслушала меня. Тогда все поймешь. Он делает уверенный шаг вперед, смотрит на меня твердым и настойчивым взглядом. Но где-то в глубине его глаз я вижу тень неуверенности. «Выслушать? Понять?» Горький безумный смех вырывается из меня вместе с отравляющим бессилием. «Я должна понять, почему ты лгал мне?» Его наглость поражает и возмущает одновременно. Заметив, что он пытается обойти осколки, чтобы подойти ближе, я в панике хватаю тарелки со стола и швыряю их в него одну за другой. Я хочу ранить его, причинить ему хотя бы физическую боль, ведь душевную это бессердечное существо почувствовать не способно. «Не смей даже на пушечный выстав ко мне подходить! Ты ничтожество! Не мужчина и не человек! Меня тошнит от тебя!» Кричу я, продолжая хватать посуду и швырять в его сторону. «О каком понимании ты вообще говоришь? Тебе что, недостаточно? Не натрахался?» Тарелки с грохотом разбиваются у его ног. Стекла летят в разные стороны, некоторые царапают его икры. Он заслоняется, но не отступает, упрямо продвигаясь вперед. «Ты, подонок, даже моей беременностью не побрезговал и использовал меня!» Кричу я, чувствуя, как слезы подступают к горлу и начинают душить. Мои слова о беременности, кажется, пробивают в янисе дыру. Он замирает на мгновение, взгляд становится напряженным, а затем, игнорируя осколки под ногами, он начинает идти ко мне. Кровь начинает проступать на его стопах, оставляя красные следы на полу. Сердце сжимается при виде этого, но я приказываю себе не испытывать ни грамма сострадания. «Мне должно быть плевать!» Подойдя вплотную, он резко вырывает из моих рук очередную тарелку и с силой бросает ее в сторону. Она разбивается с оглушительным звоном, эхом, отражаясь в моей голове. Он хватает меня за плечи и притягивает к себе. «Успокоилась? Высказалась?» Шипит, пытаясь держать свои эмоции под контролем. «А теперь выкинь всю эту чушь из своей больной головы. Я никогда бы не использовал тебя и не прикасался бы к тебе, если бы не любил». «Прекрати нести этот бред про любовь! Ты в этой жизни никого не любишь и никого не выбираешь, кроме себя!» Неожиданно вспоминаю слова Иракля и произношу их со всем отвращением. «Ни жену, ни любовниц, которых ты трахаешь на территории других стран!» Бросаю на него пренебрежительный взгляд, но тут же жалею об этом. Его глаза, которые всегда админировали надо мной и еще час назад согревали, даря ощущение безопасности, теперь словно режут меня изнутри» они темнеют, его челюсть сжимается, а губы превращаются в тонкую напряженную линию. «Я никогда никого не выбирал, потому что никогда никого не любил». Его голос приобретает металлический оттенок. «Но сейчас люблю, и мой выбор сделан. И я буду говорить тебе об этом, пока до тебя не дойдет. Я рвусь на части, боюсь представить, какой же дурой я являюсь в его глазах, раз он считает, что сможет убедить меня в своих чувствах. Предпринимая очередную попытку вырваться из его стальных объятий, брыкаясь, но я не скрепко держит меня в своих тисках, прижимает к стене и лишает возможности сдвинуться с места. Я должен был развестись с после открытия школы. Продолжает он, не отпуская. Но авария и последствия после нее все отодвинули на второй план. «Я начинаю истерично смеяться. Боже, как предсказуемо и типично!» Выпаливаю я с горечью. «Всегда будут находиться причины, почему ты не смог развестись. Да не нужен мне твой развод, Янис. Я не собираюсь строить свою жизнь с лжецом и предателем на костях вашей семьи. Это все равно, что дом на кладбище возвести. «Нет никакой семьи!» Янис повышает голос до крика, и он эхом отдается от стен, заполняя собой все пространство. Нет ее черт побери, никогда не было. Я прошу тебя просто успокоиться и выслушать меня, чтобы я все тебе объяснил. Давно должен был бы объяснить. С самого начала раскаленные гнев и обиды переполняют меня, я начинаю наносить удары по мужским плечам, стараясь оттолкнуть его от себя. Как ты собираешься оправдать то, что обманул меня и построил наши отношения на лжи? Кричу я тяжело дыша и продолжаю толкать его бить и но он стоит, не двигаясь, позволяя мне это сделать. Успокойся уже, побереги красивые слова для более восприимчивых и голодных ушей. Я презираю мужчин, которые изменяют своим женам, заводят детей на стороне, а потом играют с чувствами женщин, которые им доверяют. И я не готова слушать никаких оправданий. Он ловит мои запястья и крепко сжав их, останавливает мои удары. Я не намерен оправдывать это. Говорит он твердо и уверенно нависнув над моим ухом. Верни меня сейчас назад на наш первый ужин. И я солгал бы тебе снова, и лгал бы каждый раз, если бы меня туда возвращали, потому что только благодаря этой лжи ты теперь моя, носишь под сердцем моего ребенка. и только благодаря ей я сегодня тебя люблю». Его слова поражают меня своей циничностью. «Какой чудовищный эгоизм!» Шепчу я хрипло, голос дрожит от эмоций, которые я пытаюсь в себе подавить, и плевать тебе, что благодаря этой лжи... «Мне теперь больно. Плевать, что ты сломал меня. Плевать, что вынудил переступить через свои принципы!» Мои слова снова переходят в крик. «Порой нужно уметь вовремя останавливаться. Порой нужно уметь вовремя останавливаться, Янис, и не дарить женщине столько воспоминаний, потому что ты не навсегда и даже не на длительный срок. Ты вспышка яркая, ослепляющая, а потом оказывается, что это вспышка от ядерного взрыва. За глаз предательски срываются слезы. Я чувствую адскую боль, пытаюсь высвободить руки, но я не сдержит меня крепко. Скажи, что не любишь меня. Он осторожно проводит ладонью по моей мокрой щеке, вытирая слезы. Его прикосновение обжигает, вызывает всплеск противоречивых эмоций, сердце сжимается еще сильнее, я ненавижу себя за эту слабость, за то, что, несмотря на его ложь, я все еще чувствую к нему что-то большее, чем просто презрение. Скажи, что не была счастлива со мной все эти месяцы. Он касается моей левой груди прямо над сердцем. Скажи, что с появлением нас в этой зоне не стало лучше. Что внутри все не успокоилось и не встало на свои места. Его глаза смотрят прямо в душу. и Я отворачиваюсь, пытаясь скрыть свой внутренний апокалипсис. Молчу, словно була с шипами проглотила, которая раздирает горло. Я не могу сказать ни да, ни нет. Признаний в моих чувствах он недостоин, но и врать по-детски глупо. Я не хотел причинять тебе боль. Если бы я сомневался в своих чувствах к тебе, то ушел бы давно, оставил бы эти отношения. Но все, кроме моего семейного положения, было чистой правдой. Я не могу без тебя. Правда. Я люблю тебя. Правда. С тобой рядом я чувствую себя дома, которого у меня никогда не было. Правда. Его слова режут по-живому, каждое признание словно добавляет соли на рану. Я не выдерживаю. Хватит. Хрипло шепчу я сорванным голосом. Заткнись. «Отпусти меня!» Я ощущаю вибрацию телефона, исходящую из кармана его шорт. Надеюсь, что звонок отвлечет его, даст мне шанс освободиться, но я не с его. «Не заткнусь и не отпущу. Тебе пора принять тот факт, что мир и отношения — это не черное и белое. Порой женатый мужчина может быть свободным, как я. Но порой свободный мужчина навсегда будет связан с одной из женщин, как твой близкий друг, Ираклий». Штамп в паспорте? Ничто, Яна. И у тебя нет другого выхода, как принять это. Его телефон продолжает вибрировать, раздражая мои и так расшатанные нервы. Я не сдерживаюсь. Тебе звонят. Возьми уже, наконец, трубку. Я не снехоти вытаскивает телефон из кармана, хочет сбросить звонок, но замирает. Я замечаю, как на дисплее высвечивается имя его жены. Мое сердце ёкает, падая и разбиваясь между нашими ногами. Все вокруг теперь кажется еще более болезненным. Мне нужно ответить. Произносит он отстраненно отпустив меня. С моих губ срывается отчаянный горький смешок. И я в самом деле попала в это убожественное положение. Стала любовницей, хоть и не по своей воле. Конечно, отвечай. и ядовито. Не буду мешать. Я отворачиваюсь, желая покинуть это место и забыть об этом человеке. Как можно скорее. Но когда я не подносит телефон к уху, принимает вызов и без лишних церемоний спрашивает сорванным голосом. Что с Алексом? Я замираю на месте, Алекс. Боже, я совсем забыла. Все внутри меня сжимается от ужасающей мысли. Моя обида, боль, разочарование перестают иметь значение. Все меркнет на фоне возможной трагедии. И я стою, затаив дыхание, и жду, что ему ответят на том конце провода.